13. Осторожнее, придерживая меня за локоть, Сергей толкает дверь в квартиру. Да, спасибо, бормочу я, предпринимая попытку наступить на травмированную ногу, и тут же морщусь от боли. Точно подвернула. Близость бывшего мужчины действует на меня разрушительно. В месте, где он меня касается, рука горит, и сердце стучит словно от часовой пробежки. Садись, строго командует Сергей, подводя меня к кушетке. Опираясь о стену, я сажусь на неё и вытягиваю ноги. Шевелить пальцами могу, уже хорошо. Я тянусь, чтобы снять туфлю, но Сергей меня опережает, отбрасывает её в сторону и, наклонившись, изучает мою ступню. Здесь больно? Он не сильно, но давливает пальцами рядом с щиколоткой и поднимает глаза на меня. В Артуре резко пересыхает, стена квартиры исчезает, и меня переносит в прошлое. Много лет назад он точно так же на меня смотрел. «Немного», — шепчу я на автомате, обводя языком губы. «Значит, ты её подвернула?» — тихо произносит Сергей. Моё воображение играет надо мной злую шутку, потому что мне кажется, что он только что провёл пальцем по моей коже, нежно, будто погладил. Повисает пауза, после которой Сергей аккуратно опускает мою ступню на пол. Его тон снова становится деловитым. «Сейчас я пакет с заморозкой принесу, надо снять отёк». Я почти готова кивнуть, но в этот момент взгляд падает на настенные часы. Ничего не надо, Серёж. Быстро выпаливаю я и моментально осекаюсь. То есть, Сергей, мне в садик за Машкой пора. Сергей выпрямляется и хмурит брови. Какой садик, Катя? Тебе сейчас нужно лежать. Давай я сам её заберу. Адрес только назови. Его предложение вызывает во мне самую настоящую панику. Нет, ни за что. Я не могу позволить им остаться вдвоём. Почему-то мне кажется, что если Машка и Сергей проведут друг с другом лишние несколько минут, они оба поймут, и тогда случится катастрофа. Нет. Я упираюсь ладонями в кушетку в попытке встать. Я сама. Такси сейчас вызову. Что за придур, Катя? незамедлительно рявкает Сергей. Что за нелепое геройство? Не доверяешь мне, дочь? Ладно, но отвезти-то тебя мне ничего не мешает. Ладно, смиренно соглашаюсь я. только надо обувь подходящую найти. Морщусь от боли, я вдеваю ноги в кроссовки и позволяю Сергею помочь мне выйти из квартиры. Дорога в садик проходит в тишине. Сергей напряжённо смотрит на дорогу, а я придерживаю юбку, чтобы прикрыть ей обнажившиеся колени. Мы оба понимаем, что эпизод с поглаживанием не вписывается в нынешнюю ситуацию. Он законный муж Наташи, а она моя лучшая подруга. «Нужно поскорее съезжать, пока совесть меня окончательно не запилила». «А вот и ваша девочка». Воспитательница заводит дочку в раздевалку. Маша выглядит довольной. Лицо и руки перепачканы в краске, на губах сияет улыбка. При виде Сергея, стоящего рядом со мной, она начинает улыбаться ещё шире. «А я сегодня опять рисовала». Говорит, не мне, а ему. «Я вижу». Он тоже улыбается ей. «Кого рисовала?» «Лисичку». Маша врывает руку воспитательницы и громко выкрикивает: "Стои здесь, я сейчас покажу. Мне снова не хватает воздуха. Это всё слишком для меня. Они вдвоём, я просто не могу оставаться равнодушной, когда вижу, как они общаются". Машка уносится искать свой рисунок, и мы остаёмся стоять втроём. Воспитательница откашливается, видно для того, чтобы снять повешенную неловкость, а потом неожиданно выдаёт: "А дочка как похожа на вас". Кровь отливает от моего лица. Смотрит в этот момент она совсем не на меня, а на Сергея. Невидимая сила разворачивает меня к нему. Он выглядит растерянным и смущённым, а смутить Сергея не так уж и просто. Это совпадение. Он фокусируется на мне глазами. У меня нет детей. В его взгляде столько боли, что мне хочется вцепиться ему в плечи и закричать: "Это ведь ты не хотел. Ты сам. Я хотела" Только приближающийся голосок дочки возвращает меня на землю. Вот лисичка. Маша суёт в руки Сергея листок с рыжим пятном на нём. Это лиса, Алиса. Он смотрит вниз, осторожно берёт листок в руки и пробегается по нему глазами. Теперь его голос звучит мягко и ласково. Очень красиво, Маша. Подаришь этот рисунок мне? От того, как счастливо улыбается дочка, мне хочется разрябляться. Игорь никогда ей такого не говорил. За то время, что мы были вместе, он едва ли произнёс хотя бы что-то ласковое в её адрес. Подарю, великодушно подтверждает Маша. Я могу тебе ещё зайчика нарисовать. Хочешь? Хочу, конечно. Сергей бережно убирает листок в карман пиджака и снова подхватывает меня за локоть. Бери маму за руку, она ногу ушибла, надо ей помочь. К выходу мы идём, держась за руки. Маленькая несуществующая семья. которая когда-то имела все шансы стать самой счастливой